Глава 22 Из церкви я выходил до безумного обновленный, заново живой, заново не нерастерзанный ангельской пописулькой, заново нищий. Пору было проверить через ясно чтение, не стал ли я версией Рысева 2.0. Усмехнувшись собственной шутки, нырнул часовинку, запоздало подумав. Что может случиться? Я же полудемон. Не начну ли изрыгать жуткие проклятия? Пускать дым изо рта и ходить колесом. Прямо как те, одержимые с видосов Здравый смысл махнул на это рукой. Мол, было бы о чем париться. В церковь заходил, на лики святые глядел, с ангелицей всяческим занимался. И никакого тебе дыму. Дверь, хлопнувшая за мной, скрипела десяткам тысяч упреков, мастеру, что обещался ее смазать вечность назад и всяческим мальчишкам, что снуют туда-сюда без особой надобности. Надобность, впрочем, у меня была. Я пришел за Кондратичем. Кем бы я был, если бы забыл про единственного человека, которому мог доверять? Старушка, увлеченно уткнувшаяся в какой-то один из многочисленных священных текстов, подняла на меня глаза, но разом распознав, что я не ее клиент, опустила взор. Внутри пахло жженным воском и черствым, безвкусным хлебом просфор. Священник, настоящий, не как славя, заведующая церковью. Молился и отбивал один поклон за другим величию икон. Ибрагим от него не отставал и, закрыв глаза, повторял чуть ли не синхронно. Губы старика шептали молитвы, шевелились роскошные усы. Не иначе, пока я предавался плотским утехам, на лежанке да на кухне, он выпрашивал у Бога для меня всех благ. Следовало отдать должное старому вояке и пощадить его ноги. Это сколько же он, бедолага, так простоял. Но и отрывать его посреди молитвы мне показалось грубым. Грязь на подошве ботинок мерзко скрипела, нарушая повисшую тишину. Я чуял, как благообразная старушка готова обругать меня одним лишь взглядом. Я облизнул высохшие губы. Не сразу, но заметил, что вокруг светло. Солнечный свет пробивался сквозь окна, но его ведь явно было недостаточно. То, что горящие огненными точечками свечи тоже светят, мне как-то в голову не пришло. И я поднял взгляд. И ахнул. Провод тащился по потолку, будто змея. До умения знакомых мне электриков укладывать проводку так, чтобы едва было заметно, местному мастеру было далековато. Дело в другом. Я нигде не видел снующего бесенка. За последние дни настолько привык к тому, что черт обязательно сопровождает едва ли не любой механизм, не говоря уже о машинах, что видеть нечто подобное было в новинку. Я сглотнул, надо будет обязательно спросить, как это здесь работает, у слави, и почему, если можно использовать священные силы для обычных нужд, используют бесов. Мне вспомнилось, что, по словам ангелицы, электрическими компаниями заведуют инквизаторией, и вопросы начали отпадать. Сюда же не лезли со своими законами, правовыми актами и прочими бумажками все по той же причине. Дело ангелов – дело ангелов, а по царскому указу они неприкосновенны. Я выдохнул, бросил взгляд на нехитрый товар, прятавшийся за толстым стеклом витрины. Держащаяся на плаву за счет пожертвований до царской милости Церковь могла предложить только серость священных книг да тусклые образы икон. Ясночтение видело их иначе. За картонками с плохо отпечатанными лицами святых ей виделись амулеты. Георгий Победоносец, столь отважно пронзающий змея, обещал подарить плюс единичку к силе, если верить описанию, временно. Видать, святость уходила из них, через пару-тройку недель обращая в пустые рисунки. Иные же обещали разное, и на интеллект, и на выносливость. «Интересуетесь, молодой человек!» Старушка оживилась. Из безбожника, что ворвался в святой дом, даже не перекрестившись, Я обратился для нее, вставшего на праведный путь Агнца. У меня нет денег, честно признался. Нет, после того, как мы забрали из оружейной лавки едва ли не самое ценное, что там находилось, у меня остались кое-какие копейки, но... Она смотрела на меня пристально, фыркая себе под нос, а я почуял, что меня изучают что здесь у божьих людей какая-то мания особенная. Для Слави я был любопытным экземпляром, для старушки — просто экземпляром. Она же будто селилась сквозь толщину очков рассмотреть, вруя или нет. И, наконец, выдохнув, села на место, но поманила меня пальцем. — Ты... Парень, видать, молодой, рисковый да благородный, иначе не стала бы с тобой наша славя разговаривать. Она говорила, едва разжимая губы, но я слышал ее так, будто она вещала мне прямо в ухо. От нее пахло свежим молоком и булками, словно за ними старушка пыталась скрыть нелегкий старческий дух. Не знаю, Почему сразу не обратил на это внимание, но ее голову покрывал красный с кружевом платок? Много кавалеров к ней хаживало, да каких, при форме, при орудии, не просто служивые, а служивые и служивых, веришь, нет, а всем отворот-поворот, тебя же вот привитило, золотой лев как знамение будто был. Я кивнул, смутно припоминая, что на шум сбежались горожане. Интересно, как они отреагировали на трупы автоматонов? не спросили, почему крылатые войны оказались повержены этим самым божьим знамением? Вопрос так и вертелся юлой у меня на языке, но я его озвучивать не стал. Люди верят в то, во что хотят верить это не обман, коли мой образ видится им подходящим. Голос слави прозвучал во мне напоминанием, а я, наконец, понял, что она хотела сказать. Не ее дело рушить чужую веру, какой бы она ни была. Значит, и не мое тоже. Старушка приняла мое молчание за смущение, сунула руку под прилавок И вытащила оттуда иконку, мало чем отличающуюся от других. Уникальное, прочитал я. Намоленное, словно всего того было мало, дополнило ясно чтение. Увеличивает случайную характеристику на плюс три единицы на несколько минут в случайный момент времени. Я закусил губу. Чего не любил во всякого рода играх, так это предметы, механику которых почти невозможно отследить. Они, как злая ухмылка их создателя, подвержены лишь одним им известным законам. «У меня нет денег», — я разве что не вывернул наизнанку карманы. Старуха лишь махнула рукой. «Так, бери». Для человека, что в Божий дом пожаловал, да с благим сердцем, не жалко. Я принял дар, задержав взор на изображенном лице. Неизвестный мне святой хитро улыбался, вопреки привычным образам. Там, где другие художники изображали смирение, автор сего чуда нарисовал немного наивную, простоватую, но ухмылку. Будто святоша собирался ограбить вас на пару-другую монет и оправдать все божьим промыслом. Не иначе создатель «Оной иконки» человеком был как минимум незаурядным, а самого его в тот миг переполняло приподнятое настроение. Я кивнул, пряча подарок в нагрудный карман. «Вот бы обрадовалась моя бабушка». Не было у нее иной мечты, кроме как той, чтобы я уверовал и таскал образа у самого сердца. Кондратич лишь чудом удержал в себе ту гамму чувств, что испытал при виде меня, но все они сводились лишь к одной. К радости. Он был едва ли не дворовой пес, наконец-то обретший хозяина. Для пущей схожести ему не хватало быть Велесом, тогда бы он уж точно размахивал хвостом. И почему, вдруг подумалось мне, за все это время мне встречались в Велесах только девчонки? Я видел кошка девочек, девушку лесу, да что там, даже коровка была. Мысли о ночке тотчас же заставили почувствовать себя виноватым. Даже у жестокости должен быть край. И тем не менее, хотелось своими глазами увидеть Велеса мужского пола. Воображение, подстегнутое хорошим настроением, рисовало передо мной образ благообразного джентльмена. Не кашка-девочка, но мужа-лев, с обязательной гривой, ушами и хвостом. Судьба довольно потирала руки, нервно хихикая на пару злодейкой иронии Мне бы прикусить язык и вспомнить, что многое из мной желаемого здесь мир точно спешит представить, едва ли не наблюдаться с голубой каймой. В своем особом, конечно же, изощренном, а то и вовсе извращенном представлении. «Ты для мира чужой» а он будет пытаться избавиться от тебя всеми способами. Слова Егоровны я слышал едва ли не музыкой, когда перед нами с Кондратичем возникла парочка. Остолопы, столь похожие на баранов, одним лишь выражением лиц, преградили нам дорогу. Из-под фетровых шляп торчали загнутые, будто у чертей рога. Я оглянул по сторонам. Людей меньше не стало. Мимо нас скакали довольные и не очень жизнью прохожие. Кто-то влюбился, кто-то ревел о потерянном рубле на мороженое, не стыдясь своих слез. «У вас к нам дело, господа!» Ибрагим сделал шаг вперед, породительски закрывая меня собой. Я мог бы слетать на Луну и раздолбить голыми руками несущуюся на планету комету. Но для старика я все еще прежний тюфяк, которого стоит защищать. Интересно, как вел себя в таких ситуациях Рысев настоящий? Падал на колени, поворачивался задом, расстегивал штаны? Или же... С кем имею честь, вставил я, сунув руку за край одежки, нащупывая недавнюю покупку. Стрелять-то придется вряд ли но лучше быть готовым ко всему. Высящиеся над нами Велесы как будто не знали, что делать дальше. В выданных им инструкциях было написано встретить нас, но вот об остальном бумаге молчали. Толстым пальцем один из них, к моему удивлению, вкнул в Кондратича. Оставалось только диву даваться. Выходит... Не я один умею вляпываться в разного рода передряги. Значит, пока я прыгал по сиськам до да трусам, старик на свою тощую задницу приключений искал. Если и нашел, то это и мои приключения тоже. Чего своей сарделиной тычешь, хам? Я нахмурился, делая шаг вперед, будто выходя из-под защиты Кондратича. Русские слова забыли? «Куртик! Отдай!» Наконец разродился дуболом. Речь и в самом деле давалась ему тяжело, будто ему приходилось вспоминать, как вообще говорить. Смех щекоткой прошелся по моим бокам, высекая из уст сначала ухмылку, а потом и издевательский смех. «Прохожие, наконец...» увидели несуразность, привлекшую их внимание. Не привыкшие к тому, что над ними угорают и пялятся со всех сторон, Велес и Бараны чувствовали себя не в своей тарелке. Я подошел к одному из великанов. Он был едва ли не на две головы выше меня. Смахнул прилипшую соринку с плеча его пижонского костюма. Дружески похлопал по плечу. В голове плясало от радости желание опробовать новую игрушку здесь и сейчас. Каким бы затейником мир ни был, а подсовывать испытуемых, которых не жалко, он умел. Кортик захотели. — Сейчас, конечно же. Тебе его куда лучше, в брюхо или под ребра? Я ждал, что при злости нечаянный собеседник пожелает опустить на мою черепушку кулак грозно нахмурив брови и смешно сплющив губы не хуже самого невского он дрожал от негодования но не посмел то ли сновавшие туда сюда горожане обещали стать злокозненными свидетелями. То ли появившийся едва ли не из-под земли белый свисток, готов был стоять на страже порядка вопреки всему, а потому страшно смущал их. Они бездействовали. Растолкав парочку из ларца, передо мной вдруг явился невысокого росточка худощавый человек. На фоне друзей он выглядел карликом. Казалось, что будь он чуть пониже и они с легкостью смогут упрятать его в карман. Он предпочитал более свободный стиль одежды, нежели они. Тесноту пиджака променял на свободу кремово-белой рубахи. Своей белизной она едва ли не слепила глаза. Красный галстук был небрежно повязан, болтался на шее, как будто распущенный платок. Штаны на подтяжках, всегда казались мне уделом трех категорий – детей, жердяев и неудачников. Словно желая разбить сей стереотип, на нем они сидели превосходно. Довершала образ, ношенная, повидавшая едва ли не все уличные передряги шляпа Ей бы не помешало заскочить в ателье, а по дороге наведаться в ту самую прачечную где мою офицерскую форму привели в порядок за считанные минуты. Поначалу была располагающая к себе улыбка. Клянусь, если бы он появился сразу вместо этих дуболомов, я бы даже прислушался к его доводам. Сейчас же видел в нем разве что готового к любой пакости прохвоста. — Прошу простить моих друзей. Говорил он так, будто никакого прощения на самом деле и не требовалось. Остро сверкнули лисьи глазки. Я старательно вглядывался под шляпу в надежде узреть рыжие ушки. Ясночтение меня опередило я отрицательно покачало головой. Перед нами самый обычный человек и никто другой. Я дал ему слово, и он продолжил. Они бывают не в меру грубы, и привыкли столь же грубо решать любые проблемы. Хорошо, что у них есть я, правда? Последний вопрос был обращен не к нам. Здоровяк же, которого хитрец коснулся рукой, покрылся заметной испариной. — Итак, господа, нам поручили донести до вас просьбу. — Просьбу? — я говорил, не давая Кондратичу и рта раскрыть. Пусть старик почует себя в моей шкуре. Ему только на пользу пойдет. Да, и здесь я мог, как ни крути, справиться сам. Говорливый собеседник кивнул, хватая мое возмущение, что добычу, не позволяя ему вырасти в нечто большее. Именно, просьбу. Я понимаю, что грубость моих друзей больше смахивала на требования, но в самом деле мы не желали ссоры. И уж тем более скандала. Он широко развел руками, указывая, что вокруг полным-полно народа. Кто же в здравом уме наберется столько наглости, чтобы творить здесь бесчинства Опыт — не тот, что любил биться о мою голову непрошенные мигренью вместе с ворохом сообщений, а тот, что жизненный, приваливший спиной к стенкам здравого смысла, многозначительно молчал. В его молчании было все и сразу. Он был убежден, что перед нами хорошо отрепетированное, испробованное годами представление. Сначала вход идут два устрашающих вида барана, а после является едва ли не живое воплощение вежливости и договороспособности. Кортик, который вы изволили сегодня купить, не отдадим, сразу отрезал я. Кондратич, будто готовый хоть сейчас пустить его в ход, взялся за рукоять. В старике, судя по его глазам, бились друг с дружкой не на жизнь, а на смерть два желания. Отстоять мой подарок любой ценой и отдать его, дабы барину ничего не угрожало. В отличие от меня, он хорошо знал, с кем мы имеем дело, а потому не желал связываться с ними лишний раз. А я, даже если бы знал, все равно не желал им уступать. Не отдадите. Хитрюга согласно кивнул. Мол, в самом деле, с чего вдруг должны-то? Но позвольте прояснить ситуацию. Дело в том что клинок вовсе не должен был попасть на прилавок, а уж тем более быть продан. Мы не знаем, что сподвигло продавца на столь опрометчивые действия, жадность или желание угодить клиенту, но, уверяю вас, произошла чудовищная ошибка. Он выдержал театральную паузу и набрал побольше воздуха в грудь. Этот клинок предназначался одному очень влиятельному человеку. Если он настолько влиятелен, может, ему стоило встретиться со мной лично? Может, повлиял бы тогда? Уголки рта доходяги дрогнули, но он все еще держал себя в самих же установленных рамках приличия. Поверьте, вы не желали бы увидеться с ним воочию. Я бросил едва заметный взгляд через плечо на Ибрагима. Лицо старика побледнело. А чувак-то, видать, и в самом деле важная шишка, раз уж старый вояка, даже не услышав его имени, заметно занервничал. Даже если так, Кортик останется у нас. Я стоял на своем. И если вы желаете ссоры... Хитрец выставил руки перед собой, будто желая меня успокоить. «Никто здесь не желает ссоры, и наша просьба состоит не в том, чтобы вы отдали нам клинок. Продайте!» Я промолчал, а он воспринял это как свою победу, одухотворенно продолжил. «Мы вернем вам затраченные средства в знак извинения за грубость моих друзей. И за доставленные неудобства увеличим сумму на 20%. Я считаю, что это справедливая цена. На 40%. Не моргнув и глазом, потребовал я. Великаны переглянулись, глянули на своего главаря. Будто спрашивали, нам уже начинать бить его рыло или погодить. Тот был уверен исключительно во втором. Что ж, «Наша ошибка, ваше право. Признаем за вами умение оценивать размер причиненных неудобств». «Скажи, ты знаешь, кто я?» – спросил у него. Он кивнул. «Несомненно, вы юный князь Рысев, первокурсник офицерского корпуса. С вами ваш верный слуга и бывший солдат. Да, ты прав», – перебив его, высказался. Я юный князь Рысев. Просто мне почудилось, будто ты принял меня за мелкого торговца. Мой собеседник изменился в лице. Старая, обкатанная схема не сработала. Наверняка в запасе у него были планы, как общаться с несговорчивыми, не прибегая к суете насилия. Но по моему тону он быстро понял. Не сработают. Барин. Ибрагим таил тщетные надежды удержать меня от ошибок. Что ж, мечтать не вредно. Не слушая старика, я продолжил свою гневную тираду. Передайте вашему влиятельному человеку, что я считаю, и его просьбу, и предложения оскорбительными. Рысевы не занимаются торговлей. Поищите другой род, что специализируется на звоне монет. И пусть смирится с потерей, говорят, это полезно. Всех благ. Я обошел их, словно волна скалы, а они не посмели меня остановить. Кондрасич шел за мной следом почти на ватных ногах, словно не мог поверить во все то, что прямо сейчас и случилось. Он не любит принимать отказы. На этот раз голос китреца, раздавшийся за спиной, прозвучал как своевременное предупреждение. «Ничем не могу помочь», – пожал плечами. Через квартал к старику вернулись голос и силы. Не знаю как, но он подскочил ко мне, схватил за грудки и хорошенько приложил спиной о опрутье ближайшего железного забора. Я даже не успел возмутиться. Слова, готовые вырваться из него обличающим потоком, потонули в осознании только что сотворенного. Какое наказание положено слуге за то, что поднял руку на барина? Я не знал, но прибегать бы к нему не стал, даже если бы меня обязывало само окружение. «Барин! Барин! Барин!» три отрывистых слова, он умудрился вложить больше смысла, чем многословную тираду. Вот уж в самом деле говорят: краткость сестра таланта. Кто это были? Ты не знал, чьи это люди, но отказал им Кортих. Железка эта расстеклятая. Ты хоть понимаешь, каких людей разозлил? Ну ты мне сейчас ведь расскажешь, Я ничуть не сомневался. Кондратич выпустил меня, выдохнул. Я дал ему время собраться с мыслями. Просить прощения старик не собирался. Да мне было и не нужно. Как будто и я на него обиделся. Приятельский положил ему руку на плечо, давая понять, что не держу на него зла. Не знаю, успокоило ли это старика, Но он, наконец, заговорил. «Это были люди старого хвоста. Имя мало о чем говорило, разве что о том, что я перешел дорогу местным авторитетам». Кондратич продолжил. «Они весь Петербург держат в железной хватке. Белые свистки с ними бурются но ты уж должен понимать, чай не маленький». «С деньжищами-то и властью, как у них, искать будут медленно и неохотно!» Я кивнул в знак того, что не понять этого мог бы разве что идиот. Времена идут, миры меняются, а человеческая сущность остается ровно такой, какой и была. Надо было отдать кортик, Железка, какой бы красивой она ни была, того не стоит. Они ведь они ведь тебя убьют, барин. Не ждался он им больше в самый срам этот клинок. На меня даже не плюнут. За тобой будут охотиться. Ну так пускай тогда приходят. В офицерском корпусе им устроят хороший прием. Хороший прием? Передразнил меня неунимающийся старик. «Да ты хоть ведаешь, что не всякую проблему они кулаком решают. У них этот, как его, аппарат большой, ах, денистративный, вот, ручонками своими тебе проблемы начи создадут». Мне показалось, что еще чуть-чуть, и он голосом Егоровны заговорит. «Скажет, что люди не куклы» но ломаются. От них могут быть проблемы? Ибрагим помрачнел сразу же после моего вопроса, будто был поражен в край моей непонятливостью. «Могут, барин, могут и будут. Ты слишком нагло себя ведешь, не думаешь, кому и что говоришь. Кортик, железка, плюнуть и растереть». Но тебе в последнее время все слишком легко давалось. Это не может длиться вечно, Федя. Он впервые за все время назвал меня по имени. И вот тут мне уже стало по-настоящему страшно. Рано или поздно судьба выставит тебе счет, который ты не сможешь оплатить. Или оплатишь теми, кто тебе дорог. Он задумчиво замолчал, но потом поднял на меня глаза. — Остановись, пока не стало слишком поздно.